Уровень двенадцать. Выйдя из теплого помещения в холодную дождливую ноябрьскую погоду меня пробрало. Телефон зазвонил еще раз. Вытащив трубку из кармана, я посмотрел на экран. Опять Макс. Да что ж ему приспичило? Эту мысль я сказал уже ему в трубку. Да чего ты так н а з в а н и в а е ш ь ты? Андрюх, я тут пытался справки навести на новые места, в которых ты побывал вчера, развозя журналы. Не обращая внимания на мое негодование, Макс зашуршал чем-то. Кажется, бумагами. Я перебрал все доки и вообще ничего не смог найти, словно их никогда и не было. Ни в бухгалтерии, ни в отделе продаж, ни на одном из компьютеров их вообще нет нигде. Я спустился вниз по лестнице, выходя на дорогу и вспоминая, как я шел из антикварного. Ты меня слышишь? Бумаги и договора с новыми точками испарились. То есть как это? Пару раз повертев головой, я нашел тропинку, по которой несколько часов назад проходил сквозь дыры серых многоэтажек. Вот так я говорю нет их. Я уже тут все в в е р х д н о м поднял. Я, конечно, с х о ж у еще к директору, узнаю у него, что т о как. И... А и еще. Макс взял паузу и тихо с заботой в голосе произнес: Ты там как? Голова прошла? Ты меня сегодня утром не на шутку напугал. Да, все хорошо. Соврал я, зная, что такие разговоры вести лучше с глазу на глаз. Точно. Точно, точно. Давай потом поговорим. А то руки мёрзнут на морозе. Трубку держать. Перезвоню, как новости узнаю. Увидимся. Я положил трубку в карман и меня затрясло. Не знаю, у т о чего больше: от холода или от плохого предчувствия. И те о с т а л о с ь на скидку минут десять. Мысли, как запущенные шайбы, бились о черепную коробку, отзываясь по всему телу тревогой и беспокойством. Вчера, не придавая значения этим новым странным местам, я списал все это на коммерческий отдел, мол, им виднее, где журналы лучше разбирают. Другой вопрос: почему незаинтересованные, скучающие продавцы, где я до этого целый год оставлял журналы, были так похожи? Да, внешность у всех разная, но им всем было по барабану. Хотя один раз одним, как его, Серегой что ли, мы как-то вышли покурить на улицу, и то он не работает уже в том магазине. А тут на тебе, Лиза, Википедия мудрости и жизненного опыта и хемоватый старик со здоровенными ручищами, торгующий хламом за воспоминания. Перед глазами еще раз плыл образ хохочущего старика, с т л е ю щ е й сигаретой. Проходя детскую площадку, я остановился от неприятного скрипа. Повернув голову на звук, я увидел медленно, еле заметно покачивающиеся детские качели. Выглядело все это жутковато: детская песочница со ставленными игрушками, ржавая горка, три вкопанные шины, раскрашенные в цвет флага и детские качели, еле заметно ходившие с стороны в сторону. Вокруг не души, серость, моросящий дождик и противный звук скрипа. Замешкавшись, я почувствовал себя героем плохо снятого фильма ужасов. Обычно все зрители, смотрящие фильм, в нагнетающий момент хором кричат: «Не ходи туда!», а главный герой все равно идет на страшный звук, словно ему напрочь вышибли мозги и чувство страха. И я пошел, нерешительно, но все же пошел, чтобы остановить эти качели. Глянувшись по сторонам, я пробурчал себе под нос: «Да что я как ребенок в самом деле?» Ускорив шаг и подойдя к качелям, я схватил за м е т а л л и ч е с к и й поручень и удержал основание в руках, прекратив скрип. Монстр на меня не выпрыгнул, никто не сожрал. Хорошо, что такое только в фильмах происходит. Убрав руки в карманы, я вернулся на дорогу и быстро зашагал в сторону антикварки. Подойдя к концу здания, я свернул за угол и боковым зрением на мгновение увидел, как маленький ребенок одетый не по погоде сидит на тех качелях слегка покачиваясь. Остановившись как вкопанный, я смотрел и не верил своим глазам. В то же мгновение силуэт ребенка начал тускнеть и пропадать. Сильно же в веки и растирая до теплоты ладошки, я опрокинул голову назад. Затем подставил лицо мелкому д о ж д и к у и п р и л о ж и л глазам ладони. Болевое ощущение снова появилось в голове, и, открыв глаза, я аккуратно прикоснулся к шишке. Как же так ударить нужно было, чтобы в голове такая дурь поднялась? Переходя дорогу, вдалеке я увидел вывеску нужного мне антикварного магазина и рядом припаркованную открытую газель. Мужики в серой форме ходили туда-сюда, закидывая коробки в газель. Переходя ш а г а на бег, я поспешил к машине. Яркие неоновые вывески соседних домов, утыканых вдоль всего первого этажа дома, слились в единую цветную к л я е к с у Добежав до газели и переводя дыхание, я сбивчиво спросил грузчика, руководившего процессом: "А что?" А что, а что вы делаете? Не видно, что ли? Вещи собираем. Рядом прошел мужик с коробкой, с размаху бросив ее в доверху набитый кузов. Коробка ударившись порвалась, и оттуда выпал стеклянный шарик с одиноким снеговиком и летающими вокруг него хлопьями снега. Шарик покатился в мою сторону, и работяга схватив его, кинул обратно, плотно захлопнул перед моим носом двери и прохрипел выходящим на улицу замученным на вид м у ж и к а м Все, я под завязку. Обойдя машину, он запрыгнул на водительское место и завёл газель. В панике я побежал к входу в антикварный магазин, на ходу расталкивая кучкующихся грузчиков. Но лучше бы я не переступал порог того магазина.